глава 29 спасение утопающих дело рук самих утопающих э, ренуар лирон посмотрите пожалуйста пробормотал верховный подвинувший се давая дорогу помощникам что-то я боюсь поверить своим глазам правый с левым синхронно шагнули и впились глазами в страницу книги Оба оказались единодушны во мнении. «Йо, коламане! О, парасэте!» «Эй, юя!» — поддержал Тео. «Как вы думаете?» — задумчиво молвил Ренуар после того, как все переместились в одну из гостиных замка и основательно промочили горло старым Риинским. «Его величество уже в курсе?» «Видимо, еще нет» иначе нас бы уже засыпало вестниками, а мой связник раскалился бы и расплавился, — ответил Верховный. Мужчины помолчали, глотнули из бокалов, посмотрели друг на друга. — Зато к барону ехать не надо, — выразил общую мысль правый. — как Крукаксония, на самой границе с Ольшей! Левы озвучил то, что и так вертелось у всех в головах. Нам туда ехать или возвращаемся в резиденцию? Что мы забыли на границе? Вяло поинтересовался Дайриш. Графиню? Тву, уже не графиню. Вот. Уже не графиню. Нас его величество послал найти и привести графиню Амеди. А с какой целью? «Правильно! Выдать её замуж за его высочество! Принцессу находить и привозить нам никто не поручал. Дети справились сами, и слава богу! Другой вопрос — как им это удалось? Но его расследовать нам никто не поручал. По крайней мере, пока. Поэтому не будем искать неприятности. Подождём, когда они нас найдут сами». «Значит...» значит, мы ночуем в родовом замке нашей будущей королевы и тихо и не спеша возвращаемся в Рену. Но его величество, он же ждет вести и будет нервничать. Да, доводить до нервного состояния короля неразумно. Верховный подумал и решил. Я не буду вызывать его величество по связняку, просто пошлю ему вестник» что-нибудь нейтральное, например, просьбу проверить книгу рода. Отправлю вестник завтра утром. Но ну, она варин же, а его величество в вренне. И замечательно, значит, у нас будет время спокойно выспаться, позавтракать и не спеша отправиться в обратную дорогу, пока содержание записи из книги дойдет до нашего монарха. Мы и не промолчали, и дали себе время». «Заодно, надеюсь, никто не нарубит сгоряча дров». «Верно. Но его величество разве не рассердится, что ему не написали новость, а отправили его изучать книгу рода?» «Вестники, конечно, именные, но всё равно всегда есть вероятность утечки информации», — снисходительно ответил Верховный. «Поэтому все важные новости или по связнику — или завуалировано вестниками. «А связник у меня...» Он посмотрел на один из перстней и что-то поковырял в нём. «Разрядился. Такая жалость. Поэтому допиваем это чудесное вино и по комнатам спать». Дорога вилась между деревьев. Сумерки всё сгущались и сгущались, И Тиану пришлось зажечь светляк и повесить его над головой лошади. Притихшая Габриэла сидела прямо и старалась лишний раз не касаться мужа. Боги, на самом деле мужа. О чем она думала, когда соглашалась на эту авантюру? Правильно, на возможность уехать из королевства. Принц же обещал помочь ей поступить в Варшавский университет и поддерживать в течение года, пока они будут женаты. Но теперь браку всего-то три дня. Границу они, она надеется, перейдут, но до университета доехать не успеют. Как же ей быть? У нее с собой ни вещей, ни денег. И как поступить учиться, если у нее не будет разрешения от отца или опекуна? Была бы она замужней, но ведь связь скоро исчезнет. Ладис тоже обещал ей помочь, а потом просто отстранился. Насколько все было бы проще, если бы он был аристократом. А теперь она замужем за принцем, и муж ей почему-то нравится. Умом понимает, что черты его лица, какие она увидела тогда в подземном ходу, ее не привлекают, но тянет, хоть тресни. Просто наваждение какое-то. Поэтому им надо скорее переходить через границу и расставаться, иначе она еще больше влюбится в мужа, а это полная катастрофа. И храм. Зачем он с ней так поступил? Почему во время ритуала все казалось правильным, а сейчас столько сомнений? Принц положился на лошадь, надеясь, что с пути она не свернет, и тоже погрузился в размышления. Вот он и женат. И что дальше? Дальше перейти границу. Нет, сначала забрать Розетту и посмотреть на Лию. Если она счастлива с Грегори, он тихо уйдёт. Чёрт, как быстро темнеет! Гра... жена... сидит, будто кол проглотила. Переживает. Она, конечно, понимает, что для неё всё не так, как мечтают все девочки, но тут уж он ничего поделать не может. Знатную головоломку задал им храм. Ему-то брак нужен был только для перехода в Ольшу, а вот Габриэле без него в университет не поступить. Получается, он своего добился полностью, а девушка только наполовину. И что ему со всем этим делать? Дрожит. Плачет или замерзла? Тиан решительно обнял жену, притянул ее себе на грудь и прижал рукой. «Габриэла, ты замёрзла?» «Я на ты. Ничего. Глупо выкать, раз уж мы жена-то не находишь». Девушка кивнула и прижалась к груди мужа. «Задал нам задачку храм», — продолжил принц. «Ты не переживай. Я обязательно найду выход». «Нам далеко ещё до границы», — прошептала девушка. «Скорее бы перейти и расслабиться». Я очень боюсь, что у нас не получится покинуть королевство. Думаю, граница вот-вот. Мы едем уже час. Не переживай. Все у нас получится. Наследник, с сожалением оторвался от созерцания жены и перевел взгляд на дорогу. Уже совсем стемнело, и только светляк позволял немного разглядеть, что с пути они не сбились. Однако где же граница? — Держись крепче. Попробуем поехать быстрее. С этими словами Тиан пришпорил коня, и тот перешёл на рысь. Стало не разговоров, тем более, что дорога заметно сузилась, и теперь приходилось уклоняться от веток. Несколько минут, и они выехали на небольшую опушку, озарённую ночным светилом. Дорога закончилась. — Что за... Принц растерянно озирался, не понимая, куда им дальше двигаться. «Неужели мы заблудились?» Сделав светляк побольше, как же хорошо, что у него теперь есть огонь. Себастьян поднял его выше и через некоторое время обнаружил на краю опушки небольшой домик. «Смотри, Габриэлла, там кто-то есть. Сейчас узнаем про дорогу». Конь охотно подошёл к дому и сам остановился возле дверей. Тиан спрыгнул, бережно снял девушку. Я сейчас постучу, спросим, куда мы попали. Ни на первый, ни на второй, ни на десятый стук никто не вышел. Похоже, домик пустовал. Ночное светило скрылось, за набежавшими облаками налетел ветер, стало заметно прохладнее. Себастьян посмотрел на жену, на усталого коня, на домик и тёмные деревья, обступившие полянку, и принял решение. «Ночуем здесь, а как только рассветёт, сразу к границе. Ты можешь немного поводить коня, пока я посмотрю, что в доме? Если там всё плохо, то будем ночевать, как и раньше, на одеялах в лесу». «Вот». Он вытащил из сумки накидку и протянул её Габриэле. «Надень, а то простудишься». «Да, конечно». Согласилась девушка, быстро завернувшись в накидку и, дождавшись, когда муж ослабит коню подпругу, потянула за повод. Домик внутри оказался вполне жилым и чистым. Одна комната, печь, стол, лавки, большая широкая кровать с толстой периной, подушками и одеялом, но без постельного белья. На окнах занавески, на столе вышитый рушник, на полу домотканные дорожки. Кто-то здесь жил, но не так давно покинул дом. Что ж, лучше ночевать под крышей, чем в лесу. Тиан перенёс вещи внутрь, растопил печь и вышел за женой. «Иди в дом, там тепло и сухо, а я закончу с конём», — предложил он Габриэле. «Мне бы умыться и кайми покормить, надо найти водоём». «Нет, в темноте мы ничего искать не будем», — твёрдо ответил Тиан. «С рассветом осмотримся, а сейчас иди в дом. Там в сенях есть кадушка с чистой водой. Освежись, меня не будет с полчаса примерно». Габриэла зашла внутрь, осмотрелась. «Довольно мило. Интересно, кто здесь жил и куда делся?» Но времени до возвращения принца у неё не так уж много, надо спешить. В синях, кроме кадушки с водой, оказались ковш, шайка и корыта. Прямо мечта банщика. Недолго думая, девушка сняла амулет личины, нагрела в кадушке воду, быстро разделась и искупалась. Как приятно чувствовать себя чистой. Теперь прибрать. Хорошо, что у неё есть магия. Закончив уборку, Габриэла повертела в руках амулет и решительно сунула его в свой узелок. Храм сказал, что и без амулета, рядом с мужем она три дня будет бледной молью. Поэтому нет смысла носить личину. Кстати, зря она пряталась от него. Ведь принц оказался совсем не такой, каким показался ей поначалу. Он бы не запретил жене учиться и не стал бы настаивать на привязке. «Боги, что за мысли у неё? Она что же, готова забыть Ладиса и переспать с мужем? А привязка?» Но храм дал понять, что привязки не будет. «Правильно говорят, что у женщин ум обратно пропорционален длине волос. Она что, всерьёз думает, как остаться замужней?» «Ладно, может быть и глупо, но амулет она больше не станет надевать». Интересно будет посмотреть на реакцию принца, когда брак аннулируется. И ей придется как-то объяснить Ладису, что она, кажется, нечаянно влюбилась в его хозяина. И поэтому они с Ладисом могут остаться только друзьями. Как можно влюбиться в человека, чья внешность не нравится? Загадка. Когда Габи вызывает в памяти черты лица его высочества, то внутри нее ничего не меняется. Но стоит ей закрыть глаза и представить принца на лошади, в храме, в постели рядом с собой, как глупое сердце сладко замирает и не хочет, чтобы это заканчивалось. Наверное, она сошла с ума. Когда Тиан вернулся, в котелке у нее уже настаивался отвар, а в синях его ждала половина кадушки горячей воды. «О, спасибо!» Мужчина управился за десять минут. Поужинали, думая каждый о своём и старательно отводя друг от друга взгляды. Потом Себастьян достал одеяло и вопросительно посмотрел на жену. «Наверное, мне лучше лечь на полу». Габриэла вздохнула. «Наверное, да». Но при мысли, что сегодня она не ощутит сзади надёжное тепло, сильные руки не обнимут, Не укроют. Стало грустно. «Кровать достаточно широкая, чтобы не мешать друг другу», — ответила девушка. «На полу твёрдо. Ты не выспишься. А завтра ещё один трудный день». Тиан коротко кивнул, соглашаясь. «Боги! Он точно сошёл с ума. Если бы ему ещё месяц назад, да что там месяц, неделю назад... Сказали, что он будет рад возможности спать рядом с графиней Амеди в одной постели, со смеху лопнул бы. А сейчас изо всех сил старается не показать, насколько он рад. Храм здорово его подставил, надо признать. По всему выходит, ему нравится вот эта странная девочка. Его к ней тянет. Даже ее блеклая внешность ему начинает импонировать». «Моя брачная ночь», — хихикнула про себя Габриэла. «Свадьба, не как у людей, ночь тоже. А хотела бы она всё по-настоящему. Очень хотела бы, но нечего мечтать о несбыточном. Схожу, ещё раз гляну коня. Ты ложись, не жди». Пробормотал принц и вышел в ночь. Габриэла застелила кровать, немного поколебалась и всё-таки сняла платье, оставшись в одной сорочке. Так надоело спать одетой. А тут кровать мягкая. Так хочется по-настоящему отдохнуть. Ничего. Габи оценила ширину ложа. Она завернётся в одеяло. Принца не поймёт, что она не в платье. Когда Тиан вернулся, Габриэла уже спала. На самом деле спала. Стоило ей коснуться подушки, как её будто выключили. Волнительный день. Столько всего случилось. Мужчина подошёл и присел на край кровати, рассматривая девушку. Осторожно убрал прядку, провёл пальцем по щеке. Жена завозилась и поморщилась, смешно выпитив нижнюю губу острое желание немедленно поцеловать эту капризную губку опалило, и Тиан рвано вздохнул. Подумал немного, решительно встал и снял отвод. К чему его носить теперь? Он женат. Правда, храм сказал, что рядом они всё равно видеть будут друг друга под личиной и отводом, но ведь три дня быстро пройдут. Он больше не станет скрывать свою внешность, Надо было это раньше сделать. Может быть, он понравился бы Габриэле, и она захотела бы остаться за ним замужем. Но сначала ему надо будет поговорить с Лией и объяснить, что он, похоже, умудрился влюбиться в её хозяйку. Нет, он не отказывался помогать девушке, но только в качестве друга, поскольку потерять белую мышку Габриэлу ему уже категорически не хочется. Себастьян снял камзол, потом рубашку. Дошёл до брюк, немного подумал и решительно снял и их, оставшись в одних тонких нижних штанах. Он так устал спать одетым, ничего страшного не случится, если он позволит своему телу отдохнуть. Завернётся в одеяло, и его временная жена даже не поймёт, что спала рядом с практически раздетым мужчиной. Кровать опасно прогнулась под его весом, и принц сквозь зубы тихо помянул Чрета. Габриэла скатилась в возникшее углубление в середине кровати, буквально ему в объятия. Нет, лечь вместе было опрометчивым решением. Он в нижних штанах, жена в тоненькой сорочке. Тиан умирал от блаженства, обнимая хрупкие плечики и жадно вдыхая неповторимый аромат Габриэлы. Девушка сонно что-то пробормотала и закинула руку ему на талию, уютно устроившись у него подмышкой. «Твою лопату через гору об землю!» Осторожно выдвинув вперед ногу, чтобы не наставить жене синяков одной особенно ликующей частью своего тела, мужчина глубоко вздохнул. «Долгая же его ждет ночь, его первая брачная ночь». Сон как рукой сняло. Невесомо прикоснулся губами к волосам девушки и закрыл глаза, приготовившись смиренно ждать наступления рассвета. Пробуждение было волнующим. Габи обнаружила себя плотно прижатой к горячему телу мужа. Не совсем одетому телу, надо сказать, но слава богам крепко спящему. Засыпала-то спиной к центру кровати, на самом краю, и завернувшись в одеяло, а проснулась на середине ложа, в объятиях супруга, уткнувшись носом его грудь. м, -м, -м но уютно-то как. Жаль, толком не разглядишь ничего из-за отвода, но если не получается смотреть, то ведь можно пощупать. Она очень осторожна. Сначала пальчиком еле заметно провела по грудным мышцам супруга. Какой рельеф! Хочется приложить ладошки и насладиться в полной мере, но если принц проснется, ей будет стыдно, что она его оглаживает, как коня. Потом уже смелее, по плечам, рукам. Чувствуется, что уроками рукопашного боя его высочество не пренебрегает, или на чем это он так разработал тело. Габриэла задержала дыхание, вспомнив прекрасную картину, посмотренную на речке. «Речка! Ей же надо найти Кайми!» «Да, но как выбраться из объятий супруга, не разбудив его?» Габриэла попробовала немного отодвинуться, упершись в грудь мужа руками, но ничего не получилось. Принц лежал монолитом. В процессе одна ладошка соскользнула вниз, На восхитительные кубики пресса. Закусив губу, девушка не отказала себе в удовольствии немного исследовать обнаруженный феномен, и в очередной раз подивилась, что его высочество оказывается очень красив, по крайней мере, его тело. Ворочаясь, она перевернулась на спину и снова попыталась освободиться из объятий супруга. У неё почти получилось, как вдруг монолит ожил, его руки напряглись, и Габриэла оказалась крепко прижатой к той же груди, но уже спиной. — Куда это ты собралась? — прямо в ухо прошептал принц. Стайка мурашек весело проскакала по телу девушки. — Пора вставать, пока не случилось чего-нибудь плохого, — прошептала она. «Мы же так и не доехали до границы. И кайме...» «Ты замужем?» — мягко напомнил принц, вводя носом по уху девушки. «Хуже этого с тобой уже ничего случиться не может, и никто, кроме меня, над тобой больше не властен». Мурашки заметно подросли в размерах и промаршировали в обратном направлении. «Может...» весело возразила Габриэла. Я пошла на этот брак только ради отъезда из королевства. Хочу научиться управлять своим даром и приносить пользу людям. А теперь с учебой все совсем непонятно, поэтому надо скорее хотя бы границу перейти. Почему это с учебой непонятно? Поинтересовался его высочество, продолжая водить носом по лицу девушки. Какая же у нее нежная кожа! «Ваше Высочество!» С возмущением воскликнула новобрачная, когда от манипуляций мужа мурашки ещё подросли и принялись играть в салочки. «Что вы делаете?» «Изучаю свою жену», пробормотал принц. «Раз уж она прячется от меня под личиной. И мы опять на «вы»?» «Вам! Тебе смешно!» С обидой высказала девушка. «А мне что делать? Если мы не перейдем границу, то меня... Нас могут заставить завершить ритуал. Я не хочу становиться придатком мужа, о котором тот будет вспоминать по праздникам и когда придет время зачать наследника». Девушка решительно дернулась и высвободилась. «Не обижайся», — примирительно проговорил принц. «Я не имел в виду ничего плохого» потом храм нам дал понять что привязки в нашем случае не стоит опасаться да если мы не завершим ритуал габриела отошла от кровати и теперь стояла спиной к окну озаряемая лучами восходящего светила яркая подсветка плюс сорочка из тонкого полотна и тиан судорожно сглотнул не в силах оторвать глаз от восхитительного зрелища «Ты поступишь в университет, и я тебе обещаю это», — пробормотал наследник. «Потом заставить завершить ритуал можно женщину, но не мужчину. Мужчина должен сам этого хотеть, иначе ничего не выйдет». «Благодарю». Не подозревая о виде, который открывается мужу, Габриэла по-прежнему стояла в рассветных лучах. «Значит, ты не хочешь завершить ритуал?» «И мне можно об этом больше не беспокоиться?» С усилием Себастьян отвёл взгляд и посмотрел в лицо жены. «Да», — чуть с запинкой ответил он. «Хорошо», — кивнула Габи и совсем нелогично заметила. «Я настолько страшная, что завершение ритуала мне можно не опасаться, да?» «Нет, что ты?» — поперхнулся принц. «Дело не в тебе, а во мне. Просто мне очень нравится другая девушка. Если бы не она, то я был бы счастлив завершить с тобой ритуал и сделать наш брак нерушимым». «Это замечательно!» — обрадовалась Габриэла. «Мне тоже нравится один молодой человек. Он во многом мне помогал и вообще самый лучший. Поэтому я никак не могу выйти за тебя по-настоящему». «И где же этот...» «Самый лучший!» Тиан ощутил укол ревности и не смог удержаться от шпильки. «Почему тебя везут к границе я, а не он? Почему ты вышла замуж за меня, а не за него? Кстати, как его имя? Я знаю этого мужчину». «Это не твое дело», — обиделась Габриэла. «Он не мог на мне жениться. Но это не значит, что Дис не хочет мне помочь». — Да он, наверное, уже с ума сходит от беспокойства. — Значит, Дис, — ощетинился принц, — что за дурацкое имя? Он что, простолюдин? — Это тебя не касается. Сам-то почему не предложил брак своей красавице обратился к ненавистной графине Амеде? — Это не твое дело. Кто подвернулся под руку, тому и предложил. — Я не могу жениться на Ие иначе даже близко к тебе не подошёл бы». «Ах, вот как! Ну и иди к своей Ие!» Габриэла развернулась и рванула к двери, совсем забыв, что она в одной тонкой сорочке. «А я найду Ками, и он поможет мне перебраться через границу». «Куда?» Взбешённый Тиан в два прыжка догнал жену, спеленал руками, вернул в кровать и и припечатал, нависнув над ней. «Пока ты моя жена, ходить в таком виде ни перед кем не будешь!» «Ой!» Габи вспомнила, что легла в одной сорочке, и в ней же только что разгуливала перед мужчиной. «Боги, как стыдно-то! И что на неё нашло? Какая ей разница, кому там симпатизирует наследник? У неё с ним обычный договор». «Просто деловое соглашение!» Девушка закрыла глаза, чувствуя, как кумачом полыхают щеки и уши. Кровать прогнулась, и девушку спиной прижали к крепкому, горячему телу. «Дурочка!» — выдохнул Тиан. «И я не лучше!» «Себастьян!» Попробовала отползти из обжигающих объятий Габриэла. — Он с собой что? Кинжал в постель взял? Удивилась Габи, ощущая, что в поясницу ей упирается что-то твёрдое. — Нет, кинжал не может быть таким большим. Девушка завозилась, намереваясь повернуться и посмотреть, что прячет её муж. Но Себастьян удержал её и прохрипел «Просто полежи тихо пять минут, иначе мы немедленно завершим этот чёртов ритуал». Принц порывисто дышал ей в шею, потом с тихим стоном откатился и сел, отвернувшись от девушки. «Одевайся, нам надо спешить», — велел он жене. Два раза себя просить Габи не заставила. Птичкой слетела с кровати, стремительно натянула платье, пригладила волосы и замерла. — А ты? Я оделась. Ты почему сидишь? — Сходи, пожалуйста, посмотри, как там лошадь, — тихо попросил Тиан. — Я оденусь и тоже выйду. — Он её стесняется? — С ума сойти! Она перед ним тут в одной сорочке расхаживала... Они уже три ночи вместе спали, а сегодня вообще почти раздетыми. Едут на одной лошади, и внезапно, после всего этого, на его высочество накинулась стеснительность? Скорее всего, ему просто неприятно на нее смотреть. Что ж, тем лучше для неё Габриэла вздохнула и вышла из домика. Подставила лицо ласковым лучам и решительно направилась к тихо заржавшему коню. Ну и боги с ним, с принцем и его персональными тараканами. Пусть о них голова болит у неведомой Ии, а она, Габриэла, сейчас найдёт водоём, умоется и напоит лошадь. Тиан проводил взглядом девушку и ударил кулаком по кровати. «Чёрт знает, что с ним происходит!» Девчонка обиделась. «Но как ему показаться ей с этим?» Эта возвращаться в приличное состояние никак не желала, и принцу пришлось помучиться, надевая брюки. Да, вид всё равно не тот, в каком можно показываться невинной девушке. Пришлось накинуть камзол и застегнуть его на все пуговицы. Вот, теперь он готов выйти из домика. Время идёт, а они по-прежнему не больше. Такое впечатление, что их здесь что-то держит. Снаружи жены не наблюдалось. Впрочем, как и лошади. Первый порыв был — сбежала. Но, вспомнив, что седло и все вещи в домике, Тиан выдохнул. Просто неугомонная жёнушка опять принялась хозяйничать. Наверняка повела коня поить. «Интересно, где здесь водоём?» Принц завертел головой, потом мысленно хлопнул себя по лбу и позвал в воду. «Ага, вон в той стороне, и, похоже, недалеко. Значит, идём туда». Взяв правее, Себастьян аккуратно пробирался сквозь заросли, стараясь не вымокнуть в Росе и чутко прислушивался. Не хотелось бы смутить Габриэлу. Вдруг она решила освежиться. «С другой стороны». Что будет, если он на неё со стороны посмотрит, когда она решит освежиться? Не очень достойно, он признаёт. Но если только чуть-чуть, и чтобы девушка не узнала, то, может быть, и ничего? В конце концов, она его жена. Почти. Да нет, не почти. Принц посмотрел на вязь. Просто обряд не завершён. А так-то... Она его самая настоящая жена. Чред, пока они тут прохлаждаются, отец наверняка уже в курсе, и можно только догадываться, что он предпримет. Нет, надо немедленно выуживать девушку из воды, даже если она там не одета. Одевать и рысью её к границе, пока брак ещё держится». Мужчина решительно отвёл очередную ветку и замер. Небольшое озеро серебрилось, переливаясь яркими бликами под лучами взошедшего дневного светила. По берегу, в сторону кустов, за которыми прятался принц, шагал конь, весело отмахиваясь хвостом от вездесущей мушкары, а за его повод держалась... Лия. Тиан оторопел, покрутил головой, Может быть, у него вообще галлюцинации? Кровь отлила от головы, в, в общем, мозгу её не хватает, вот ему и мерещится, чёрте что. Нет, точно ли я? Но откуда она тут взялась? Да ещё с его лошадью. И где тогда Габриэла? Боги, он чуть не забыл, какая она красивая. Замерев, мужчина пожирал глазами фигурку и в какой-то момент уронил челюсть. Когда процессии до кустов осталось буквально несколько шагов, вместо Лии опять появилась Габриэла. Вот только что была Лия. Он моргнул, и уже Габриэла. Да, теоретически он мог бы перепутать издали девушек, если бы они были похожи, но тут-то ничего общего. Резкий плеск, донёсшийся с озера, отвлёк внимание. — О, это наш приятель Кайми! — Значит, всё-таки Габи, а Лея ему померещилась? — Надо скорее во всём разобраться. Должно же быть логическое объяснение. На ходу, расстёгивая камзол, наследник спустился к воде, от души поплескался и отправился назад к дому. Судя по звукам, Габриэла возилась возле дома, и мужчина решил подойти с другой стороны, а то еще подумает, что он за ней подглядывает, если он вернется прямо от озера. Обойдя опушку, мужчина вышел из-за деревьев и опять остолбенел. Лия, именно Лия, стоя к нему спиной, вытряхивала у крыльца одеяло. На зрение Тиан никогда не жаловался, но тут остановился и протер глаза — Никакой ошибки. Не сводя глаз с девушки, он ускорился, и когда до крыльца осталось шага четыре, Лия опять превратилась в Габриэлу. Будто налетев на стену, принц остановился и сделал два шага назад. — Лия! Два шага вперед. — Габриэла! — Черт-то в храм! — Ты куда делся? Габи увидела мужа, И с возмущением уставилась на него. Я коня напоила и сама умылась, здесь озеро недалеко. Вернулась, тебя нет, вещи не собраны, а твар не готов. Разве нам не надо спешить? Ты что так смотришь? Я испачкалась. Девушка с беспокойством принялась оглядывать лиф и подол платья. Нет. Не испачкалась. Тиан еле-еле оторвал умильный взгляд от жены. «Сейчас разожгу печь, и будет тебе отвар». «Может быть, лучше сначала перейти границу, а потом уже завтракать?» «Я очень переживаю». Габриэлла в волнении теребила рукав. «Не переживай, мы уже больше», — решительно соврал принц. «Как? Когда?» Ночью перешли границу. Сами не заметили. Так что спокойно позавтракаем. Спешить некуда. Правда? Девушка с такой надеждой заглянула ему в глаза, что Себастьяну стало стыдно за ложь. Но не признаваться же. Тем более, что габриэли теперь точно ничего не угрожает. Он об этом позаботился. Правда, твердо ответил новобрачный, И тут у него нагрелся браслет-связник. «Иди в дом. Я сейчас поговорю и присоединюсь». Он совсем забыл, что велел Грегори ждать его с Розеттой у заставы. Но как же кстати этот вызов. Сейчас он кое-что уточнит. «Грегори, ваше высочество, с вами всё в порядке?» «Да, вполне. Мы немного заблудились». Пришлось остановиться на ночёвку. Хорошо, а то я начал переживать. Скажите, Грегори, как имя девушки, которая едет с вами на одной лошади? Она сейчас где? Розетта? Да вот она, рядом сидит. А в чём дело? Вы от резиденции везёте Розетту? Ну да. Грегори, вы возвращаете мне надежду. «Скажите, вы ни с кем не проводили брачный ритуал?» «Ваше высочество», — напрягся маг. «У вас там точно всё в порядке?» «Нет, я ни с кем ещё не проводил ритуал, хотя такие мысли меня уже посещают. Вы вообще сейчас где?» «Всё в полном порядке», — заверил принц. «Вы можете ещё некоторое время позаботиться о Розете, пока мы выберемся». «Да, конечно. Я не оставлю ее». «Спасибо. Я вызову, когда мы приедем на место», — ответил Тиан и убрал связник в карман. «Боги! Какой же он идиот! Так вот, почему его так тянет к графине! Нет, к принцессе и жене! А он-то думал, что сходит с ума!» Всё правильно Храм не один раз повторил, что глаза могут обманывать. Надо смотреть сердцем. А еще он сейчас вспомнил. Храм говорил, что когда они близко друг к другу, то видеть будут не свою истинную внешность, а личины, в каких вошли в храм. Что ему мешало послушать внимательно? Впрочем, что сделано, то сделано. Главное, теперь он все понял. Осталось как-то объяснить все любимой и не напугать ее при этом. Кто знает, как она отреагирует, если он сейчас ей признается. Значит, пойдем другим путем. Храм еще сказал, что в течение трех дней они должны завершить брак, иначе он будет аннулирован. Нет, он всей душой с радостью, хоть сейчас готов завершить ритуал, но напугать и обидеть жену, последнее, что он хочет. Поэтому, пока он ничего ей не скажет, а будет... Да, он будет за ней ухаживать. Не считая сегодняшнего, у него есть ещё два дня и три ночи, чтобы убедить девушку, что он не хуже Ладиса, а во многом и лучше. В дом наследник зашёл, стараясь выглядеть спокойным и расслабленным. Габриэла хлопотала около печи, и, покосившись на супруга, проговорила, «Отвар вот-вот закипит!» «Как ты быстро!» — восхитился мужчина. «Габриэла, я хотел попросить прощения за своё поведение. Я не должен был упрекать тебя и выговаривать за то, что сделал или не сделал другой человек». Если девушка и удивилась, то не показала этого, просто кивнув, что извинения принимает. «Габи», — продолжил Себастьян, — «Дис, это же не полное имя, верно? Расскажи мне про своего друга». «Зачем?» — насторожилась жена. «Я должен быть уверен, что отдаю тебя в хорошие руки, что этот мужчина будет заботиться и беречь». «Но...» — смешалась девушка. «Он же просто друг...» А ты говоришь так, будто выдаёшь меня за него замуж. И я не знаю полное имя. Мне он сказал, что его зовут Ладис. И ты должен его хорошо знать, потому что это твой секретарь. Ладис. Еле сдержавшись, чтобы не схватить девушку в охапку и закружить её по комнате, Тиан расплылся в улыбке. Конечно, я его знаю. Почему же ты сегодня назвала его Дис? «Сама не знаю», — смутилась девушка. «Так язык произнёс». «А где сейчас, Ладис? Ты не знаешь?» «Знаю», — немного помолчав, ответил принц. «Он недавно женился и сейчас со своей женой». «Женился?» — сникла Габриэла. «Да, я понимаю». «Ладно», — взяла она себя в руки. «Давай завтракать». «Мы поедем дальше сразу, как поедим?» «Нет, мы подождём, когда Грегори привезёт сюда Розетту, и потом все вместе отправимся в Варшаву. Нам же ничто не угрожает. Можем позволить себе небольшой отдых». «Хорошо», — вздохнула Габи. «Кто такой Грегори?» «Один ольшанский маг». Он не так давно переселился в королевство. Именно Грегори везёт Розетту отренной до границы. После известия о женитьбе Ладиса, Габи вся поникла. Завтрак едва поковыряла и виновато улыбнувшись отодвинула тарелку. Мне что-то не хочется. А что это у тебя глазки на мокром месте? Принц не выдержал расстроенного выражения личика жены, подошёл к ней, взял на руки и посадил себе на колени. «Из-за чего ты так расстроилась, Габриэла?» «Да так», — неопределённо ответила девушка и уткнулась в рубашку мужа. «Как же больно от мысли, что пока она строила планы и мечтала о Ладисе, он сам планировал свадьбу с другой». Теперь-то ей понятно, почему он не предложил себя во временные мужья и почему резко оборвал её тогда. Тиан обнял девушку и принялся успокаивающе поглаживать её по спине. «Не печалься. Всё будет хорошо, вот увидишь. Мы обязательно доберёмся до университета. Я никому не позволю тебя обидеть». «Спасибо», — прошептала ему в воротник рубашки девушка ты хороший. Прости, что думала о тебе плохо и что спорила сегодня. Я не хотела обижать твою девушку. Ей очень повезло, что ты станешь её мужем». Тиан вздохнул, передвинул жену так, чтобы она смотрела ему в лицо, убрал от её щеки непослушную прятку и ответил. «Моя девушка не обиделась, потому что у меня нет девушки». «Но как же?» «Ты говорил, что тебе она нравится», — удивилась Габи. «И даже имя называл?» «Я всё выдумал», — покаялся принц. «Зачем?» «Ты сказала, что у тебя есть дорогой тебе мужчина. Мне захотелось показать, что у меня тоже кто-то есть». «Глупо». «Согласен, но теперь ты знаешь правду». Сидеть в объятиях мужа было приятно и как-то уютно, что ли. Несмотря на то, что он опять засунул в карман кинжал, и тот уперся ей в ногу. Габи поёрзала, стараясь найти более удобное положение, и Себастьян выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Габи, а не сходить ли нам, например, ягод поискать?» — предложил он, понимая, что любому контролю есть предел, и он уже второй раз за сегодня подошёл к своему. «Да, почему бы нет?» — согласилась девушка. «Только надо убрать со стола». Поднимаясь, жена наклонилась к самому лицу Тиана, и тот не выдержал. Осторожно, почти невесомо коснулся её губ и тут же отстранился. «Я пойду. Коня отпущу пастись», — хрипло проговорил он, стараясь не поворачиваться к девушке передом. «Ты выходи, как закончишь. Я подожду на опушке».